Там стоял рыцарь единства в красивых светло-сиреневых доспехах и шлеме, блестящих, несмотря на сумерки. Слева на поясе у него висел тонкий серебристый меч. Едва Алиса увидела шлем, передняя часть которого была выполнена в виде крыльев птицы, полностью закрывающих лицо, в ее груди вспыхнуло сильное чувство, едва не вырвавшееся возгласом «А?». Это был человек, с которым Алиса, пожалуй, ладила хуже всего. Заместитель командующего, вторая в иерархии рыцарей единства, Фанатио Синтезис 2. Ценой колоссальных усилий, не позволив чувствам отразиться на лице, Алиса привычным движением отдала рыцарский салют. Правым кулаком стукнула по левой стороне груди, левой ладонью по рукояти меча. Стоящая напротив неё Фанатио ответила тем же движением. Доспехи звякнули. Однако, в отличие от Алисы, которая держалась прямо, чуть расставив ноги, она стояла расслабленно, опустив левое плечо и перенеся вес на правую ногу. Хотя она и такая, но всё-таки... С этой мыслью Алиса опустила руку. Своим шлемом и жестким голосом Фанатио, по-видимому, всячески пыталась скрыть, что она женщина. Но глаз человека одного с ней пола все равно видел сквозящую в ее манерах женственность, подобную большому свежераспустившемуся цветку. Это искусство Алиса, взятая в собор еще в детстве, никогда не могла постичь. Заместитель командующего рыцарями Фанатио в ходе сражения с Кирита и Юджио на 50 этаже собора оказалась на грани гибели, получив от Кирита прямое попадание заклинанием полного контроля над оружием. Однако Кирита применил к Фанатио лечащие священные искусства, а потом непостижимым образом переправил ее куда-то в другое место. Об этом Алиса узнала от низших рыцарей единства, которые присутствовали там. Алиса не сомневалась, что такое вполне в стиле Кирита, однако это её не успокаивало. По сравнению с командующим Беркули, у которого в прямом подчинении была лишь Фанатио, сама она командовала четвёркой низших рыцарей, которые её боготворили». Лишь стремящиеся на протяжении целой вечности прикоснуться к ней Но не способные сделать этого Разве они не вызывают жалость? По крайней мере, не прячься под шлемом днями напролет Покажи нормальное лицо Едва у Алисы мелькнула эта мысль Чуть сдобренная завистью, как к ее удивлению Фанатио обеими руками взялась за шлем с боков За щелки щелкнули и Фанатио непринужденным движением сняла светло-сиреневую броню. Грива роскошных черных волос шелковисто засияла в свете костров. В соборе Алиса видела открытое лицо Фанатио, лишь когда они случайно встречались в большой ванне. Чтобы заместитель командующего сняла шлем там, где ее могут видеть многие, на памяти Алисы такое случилось впервые. По сравнению с тем, что было раньше, красивое лицо Фанатио стало выглядеть мягче. Где-то тут, должна быть, и крылась причина такой перемены. Тонкие, но мягкие губы алло сияли. Эта женщина, прежде изо всех сил скрывавшая, что она женщина, пользуется косметикой? Фанатио повернулась к остолбеневшей Алисе и с мягкой улыбкой произнесла «Давненько не виделись, Алиса». «Здорово, что ты в порядке». «Давненько. Здорово. Ещё секунды три, Алиса не могла подобрать слов. Наконец, она сумела вернуть приветствие». «Да. Давно не виделись, заместитель командующего». «Просто фанатио. Слушай, Алиса, я тут случайно услышала кое-что. Ты с собой привезла того черноволосого паренька, да?» От этих невинно произнесённых слов удивление Алисы тут же сменилось настороженностью. Именно Кирита и девочка-мудрец-кардинал исцелили раны Фанатио. Но сама она вполне могла этого и не знать. Если она питала к победившему её Кирита злобу и ненависть, в этом не было ничего удивительного. «Ну... да...» Услышав короткий ответ Алисы, заместитель командующего просияла и кивнула. «Ага, а можно тогда после военного совета с ним поговорить немножко?» «Это зачем, Фанатио Доно?» «Не смотри на меня так. Сейчас-то я уже не собираюсь убивать это дитя». Улыбка Фанатио стала чуть печальной. Женщина пожала плечами. «Всего лишь хочу его поблагодарить за то, что лечил меня, когда я получила смертельную рану». «Значит, вы знаете, да? Но, по-моему, Кирита благодарить не за что. Фактически вас вылечил прежний первосвященник, женщина по имени Кардинал, насколько я слышала. А она, к сожалению, погибла в том сражении полгода назад». Совсем чуть-чуть расслабив плечи, Алиса произнесла эти слова. Фанатио устремила взор в небо. Потом кивнула. Ха. Я очень смутно всё помню. Как будто какое-то тёплое и очень мощное лечащее священное искусство. Такое со мной было впервые. Но к той женщине меня послал Кирита, это точно. Кроме того, я хочу сказать спасибо еще кое за что». Еще кое за что?» «Да! Когда он со мной сражался и победил... Всё-таки она хочет Кирита убить. Алиса отступила на паушага. Фанатио посмотрела на неё очень серьёзно и покачала головой. Я сейчас говорю от всего сердца. Ведь за все долгие годы, что я прожила как рыцарь единства, этот парнишка, единственный, кто узнав, что я женщина, всё равно дрался со мной всерьёз. А, это... То есть... Я ведь тоже раньше не носила шлема. Сражалась с открытым лицом, как ты. Но однажды я заметила, в тренировочных поединках со мной все рыцари-мужчины вели себя вовсе не так, как в настоящих боях с темными рыцарями. Там они бьются всерьез, а со мной так, осторожно, мечами и мускулами поигрывают. Когда со мной нежничают всего лишь от того, что я женщина, это еще более унизительно, чем проигрывать и валяться на полу. Но это же неизбежно, ведь так? Мужчин, способных не обращать внимания на чарующую красоту лица Фанатио, по-видимому, просто не существует. Лишь когда Алиса поселилась возле Рулида, она узнала, что в мире людей женщинам почти никогда не дают священный долг мечника. Дворянские дочери — исключение, а у простолюдинок жизненный путь — это замужество, работы по дому и воспитание детей. Иного выбора у них практически никогда нет. Эта древняя традиция связывает сердца мужчин не хуже индекса запретов. Что за ирония? То, что мужчина обязательно должен защищать женщину, не более чем предрассудок. Однако перед очаровательным лицом Фанатио мечи и мускулы мужчин слабеют, и «темные рыцари» не составляют исключения. В конце концов, и они, как обычные люди, тоже женятся и воспитывают детей. Правда, гоблины, орки и прочие полулюди, сильно отличающиеся от человека внешне, имеют, по-видимому, другие взгляды. Однако Алиса, тоже женщина-рыцарь, никогда не расстраивалась, если мужчины-рыцари рядом с ней нервничали. Потому что если партнер по поединку не выкладывается полностью, это значит, что он абсолютно уверен в своей силе. Этот гнев — верное доказательство того, что ты в плену собственной женственности. Стоило Алисе так подумать, как Фанатио прошептала то же самое. Я скрыла под шлемом лицо и голос. Я освоила искусство непрерывного меча, чтобы не подпускать противников близко. Но это означает, что я сама пленница собственного пола. Тот мальчик сразу же это понял и бился изо всех сил, чтобы меня зарубить». В бою с ним я выложила всё своё мастерство в обращении с мечом, все искусства, какие знала, и всё равно проиграла. Благодаря кардиналу сама я сохранила жизнь, а когда я очнулась, эта моя скучная одержимость куда-то исчезла. Короче, сейчас мне уже всё равно, в полную силу со мной работает партнёр или нет. За то, что он заметил такую простую вещь, да ещё и воспользовался этим, я и хочу его поблагодарить. Что ж тут странного? Всё это Фанатио произнесла с совершенно серьёзным лицом и вдруг проказливо ухмыльнулась. И ещё, я чуток обижена. Он увидел меня с открытым лицом, но не проникся моей женственностью. Так что я хочу попробовать кое-что, чтобы открыть ему глаза. Что? Что за глупости? Если Кирита пробудится из-за этого, значит все предыдущие усилия были напрасны, что ли? Но в уголке сознания Алисы гнездилось сомнение, что в случае Кирита это не так уж невозможно. Насупив брови и даже не пытаясь этого скрыть, Алиса нервно ответила. «Благодарю за великодушное предложение, однако Кирита сейчас отдыхает в палатке. Ваши слова благодарности, фанате Одано, я ему непременно передам». «Ну и ну...» Заместитель командующего тоже шевельнула бровями. «Оказывается...» Чтобы встретиться с тем мальчиком, нужно твое разрешение? В соборе, когда тебе надо было по долгу службы встретиться с его превосходительством командующим, я никогда не отказывала тебе по личным мотивам. Это потому, что мне, чтобы встретиться с дядей, разрешение Фанатио Дано вовсе не нужно. Вообще, если подумать, может мне следовало бы попросить дядю, чтобы он, как мужчина-рыцарь, вас хорошенько отлупил? Ой, ну его превосходительство, это ладно. Он сильнейший мечник в мире. Естественно, он со всеми сражается в полусилы. Он даже черного генерала пощадил. Ага, вот как. Знаете, после тренировочных поединков со мной дядя всегда был весь в поту. Как думаете, он сражался в полусилы? Ваше превосходительство! Это правда, что она сейчас сказала? Дядя, по-моему, вы с самого начала эту женщину просто избаловали. Алиса и Фанатио одновременно повернули головы. Однако фигуры командующего там не оказалось. На том месте, где считанные минуты назад стоял Беркули, лишь сухо шелестела пожухлая трава.